Глава 17. Мессер Шмидт свалился из-за серого облака и короткой очередью срезал ползущий над лесом кукурузник. Тот даже не загорелся. Убитый летчик посунулся вперед, толкнул вниз ручку управления и двукрылый самолет, клюнув носом, упал в болото. «Пропали наши сухарики!» Горец с Найшутовским одновременно юрничеством вздохнул ординарец Камдива. «Размокнут!» Хотел его обматерить в сердцах Иван Михайлович, но крепким словом Антюфеев никогда не злоупотреблял, только поднял неторопливо руку и не сильно толкнул балбесом затылок. Виноват, товарищ полковник! Рявкнул, смекнувший, что проявил дурость парень, от неожиданности едва не сваливший с болотной кочки, на которой стоял рядом с камдивом. Полковник Антюфеев поворотился влево, кивнул начальнику разведки. Тот молча козорнул и отошел распорядиться. А вот кто и жив там остался, если самолет трясина не засосала. Дело шло к полуночи, а небо все голубело, только там, где кучковались облака, было грязно-серым. Иван Михайлович Антюфеев вспомнил, что до Ленинграда им осталось сотни километров, а там ведь сейчас белые ночи, а там ведь сейчас белые ночи, что поэты всегда воспевали. Для них же это природное волшебство боком выходит». Теперь и ночью кукурузникам сухарями не пробраться. Тот, кого тюкнул сейчас Мессер, далеко не первый из тех, кто нашел погибли в болотах. Вот и сухари пропали. Невольно подумал Антюфеев и теперь уже себя мысленно обругал. О погибшем летчике надо горевать, а не о сухарях. Хотя, если с другой стороны посмотреть, то те самые сухари для многих бойцов означают продление жизни. Только и то верно, что целую армию, залегшую в диких топях, не прокормить теми мешками с сушеным хлебом, что кидают авиаторы. Его дивизия давно перешла на подножный корм, правда, был он куда как скуден. Травинки объедали, едва они появлялись на свет божьих, хвоя отвар шла, вот еще березовым соком пробавлялись, а дохлых лошадей они весной так выручали всех, давно уже на харч перевели. Но оборону Антифеев, стоявший против Красной Горки, держал вместе с соседями стойко и будет держать, Не зря старый вояк Мерецков назвал его еще зимой лучшим наволховиком дивом, только вот дивизию жалко, таяла она, будто старый снег на весеннем солнце. Рожки до да ножки остались от того полнокровного соединения, которое 7 ноября 1941 года так браво вышагивало на параде в Воронеже перед маршалом Тимошенко и Хрущевым. Тает дивизия, а пополнения нет, припасы не поступают, Красноармейцы берегут каждый патрон, к пушкам тоже не хватает снарядов. За ними отряжают бойцов и несут их на себе по неверным тропинкам и гатям, пешком за многие километры. Вот осмотрел он сейчас позицию полка, которым командует Иван Сульдин. Грамотно командует, с умом использует особую природу здешних мест. Но ты хоть Александром Македонским будь, а без того, чем люди воюют, то есть оружие с припасами и харча, «Жар птицу победы за хвост не поймаешь». Камдив с печалью глянул в сторону, где исчез незадачливый кукурузник. Отвернулся. А перед ним возник Иван Сульдин. «Из армии звонок», — понизив голос, сообщил он. Разговор был коротким, но толком камдив почти ничего не понял. «Речь не о приказе. Тут все лаконично и потому предельно ясно. Сдать дивизию начальнику штаба, а самому немедленно прибыть на армейский КП». Но вот зачем, Ивану Михайловичу, как и водится, у военных не сообщили. Обычное дело сдать боевую часть, явиться к начальству. Зачем, разъяснят на месте. Но Антюфеев вдруг запаниковал. Он расстроился скорее не от неясности положения, а от того, что соратники заволновались, едва ли не слезу пустили, узнав, что командира отзывают. Комиссар Чувилин отвел комдива в сторону. «Не дрейф Иван», — по-домашнему шепнул ему, — «Я так полагаю, что решили тебя отозвать неспроста, не по твоему размаху ты командуешь теперь. По нашим сусекам народ подсобрать на добрый полки едва собьется, а ты большой квалификации, товарищ, и в армии-то тоже понимают». Сказал спасибо Антюфеев комиссару, а кошки на душе все одно скребли. Сдача дел времени большого не заняла, написал Антюфеев последний приказ, «Убываю, дескать, согласно высшей воле, а вам в комдиво определяется другой товарищ». И в акте расписался». 327-ю сдал. На рассвете, по времени, конечно, ведь белые ночи, небо над головами так всю ночь и не потемнело, отправился с ординарцем в путь. До штаба армии было километров 30 или 35, это если мерить по старой еще зимней дороге, которая давно испарилась, а по нынешней того больше. Ехали верхом на страшно отощавших лошадях, их еще не всех съели, голод голодом, а кони и для войны нужны. О таких переходах, какой едва за длинный день одолели Антюфеев и верный вооруженосец, потом обычно никому не рассказывают, стараются забыть. Не передать словами, как шастали по болотам, надо самому ответить. Но и их одолели. Бывший камдив Иваня Христофоров к вечеру прибыли в штаб армии. «Здравствуй, герой», – сказал Антюфееву Власов, едва тот возник на пороге. «Проходи, садись, гостем будешь. Давно о тебе слыхал еще от Мерецкого» думал ростом великан. Генерал-лейтенант рассмеялся и навис над маленьким полковником, дружелюбно поглядывая сквозь большие очки враговой оправе. «Не тушуйся, полковник, не в росте дело», продолжал Андрей Андреевич. «Суворов еще меньше твоего удался, каким орлом летал над всей Европой. Опять же, при такой комплекции пуль и осколков достанется меньше. Тут ты меня, Антюфеев, и вовсе обошел. Ну да ладно, все это суетное. Давай с тобой сейчас перекусим, чем Бог послал» а потом и о деле поговорим. Слыхал небось, что голодное брюхо к умным разговорам глухо. Присаживайся к столу, Иван Михайлович давно хотел познакомиться с прославленным комдивом. На сердце у Антюфеева полегчало, по всему выходило, что не для казни его вызывали, хотя и такая встреча пока еще ни о чем не говорила. Может, власов из тех, кто мягко стели, да потом жестко спать? Тут появилась молотка в красноармейской форме, и командующий армии пояснил, После госпиталя долечивается прямо на фронте. Вот и прикомандировали к нему медсестру. Антифеев удивился. Зачем генерал это объясняет? Не его полковника ума дело, а хозяйка, как мысленно стал звать ее Иван Михайлович, подала на стол мелко нарезанную копченую колбасу и початую бутылку коньяка. Это заставило гостя вытаращить глаза от изумления. О подобных роскошествах они в дивизии и думать забыли. Приняли по норме, закусили. Хозяин принялся рассказывать, как он в Китае служил военным советником, потом в Россию вернулся и, командуя дивизией, вывел ее на первое место в РККА. И дальше всю Одиссею, как под Киевом воевал, как выходил из окружения и затем отличился под Москвой. Слушать Власова было интересно, но Антюфеев едва не ерзал от нетерпения на табуретке, так хотелось спросить о собственной судьбе. «Доложи обстановку, Антюфеев», – вдруг строгим голосом приказал генерал – Иван Михайлович доложил, что обстановка хуже некуда. «Не у тебя одного такая!» Снова по-домашнему проворчал Власов. «Вся армия в похожем состоянии. Проход у Мясного Бора почти закрыт, только формально мы не окружены полностью. В штаб фронта летаем. Две армии обеспечивают нашу связь с Большой Землей, а результата никакого. Не только не расширили проход у Мясного Бора, но и удержать его не смогли». Власов помотал головой, будто отгоняй надоедливую муху. Наша армия получила директиву фронта. Снова официально заговорил командарм. «Будем выходить из мешка на Волховский плацдарм. Бывшая ваша дивизия, полковник, отходит последний в арьергарде. Но эти заботы для вас уже в прошлом». Ласов усмехнулся и пристально посмотрел на Ивана Михайловича. Тот растерянно глядел на генерала. «Поздравляю, для вас все кончилось». «Муки выхода из окружения, а дело это, поверьте мне, хлопотное, испытывать не придется. Есть указание фронта, полковник. Вы назначены заместителем командарма 52-й армии. Словом, едете к генералу Яковлеву. Отправим самолетом в следующую ночь. Еще раз поздравляю». «А ведь я, вроде крысы», – с тоской подумал Антюфеев. «Бегу отсюда, как стонущего корабля. Никакой вины за ним не было, чувствовал себя Иван Михайлович гадко» так будто предал товарищи по дивизии. Разрешите сказать, товарищ командующий, выдавил он глухо. Власов удивленно глянул на маленького полковника, поправил очки. Говори, разрешил он, разрешите остаться! умоляющим голосом произнес Антюфеев. Не понял, повел брови генерал Власов. Спасибо за доверие, но сейчас не могу. Как же товарищи бросить? Ведь я привел дивизию сюда. С января вместе воюем с немцем, и вдруг... Меня, значит, самолетом, а дивизия в болоте сиди. Дозвольте обождать, товарищ командарм. Хочу со всеми выйти. Ответить Власов не успел, в блиндаж вошел Зуев. Его Иван Михайлович прежде тоже не видел, но знал по рассказам. Молодой, подтянутый, красивый, одним словом, комиссар. Иван Васильевич вопросительно глянул на полковника. Тот встал, представился, фамилию и звание назвал. А промолчал промолчал. он с ней уже некоторым образом расстался. Зуев стиснул руку Ивану Михайловичу, посмотрел улыбчиво, дескать, знаю про такого. «Ты полюбуйся на этого героя, Иван Васильевич», – заговорил Власов, показывая на Антюфеева. Махнул рукой. «Садитесь, дескать». Присели к столу. «Полковник сдал дивизию на штаба, а на Большую землю лететь не хочет». «Не могу товарищи, мол, бросать. Ходатайствует оставить его в дивизии до выхода армии на плацдарм. Таково, говорит мое желание. Что будем делать?» «Доброе желание», — улыбнулся Зуев и лукаво подмигнул гостю. У Антюфеева отлегло чуточку от сердца. А приказ фронта подыграл Власов, и по тону, каким он спросил, это Антюфеев понял, что обоим понутру его протест». «Туда мы наше мнение сообщим», – продолжая улыбаться и хитро поглядывая на Ивана Михайловича, не возьмет ли слово обратно, – проговорил Зуев. «И добавим. Просьбу, камдива поддерживаем. Оставьте его у нас до выхода второй ударной». «Годится?» – спросил Власов. «Так точно, товарищ генерал-лейтенант!» Во весь голос рявкнул радостный Антюфеев. «Голос у тебя, полковник, не по росту», – заметил Власов. «Значит, надо к голосу и звание подгонять». Вообще-то полководцы все, как правило, туго растут. Пока запрашивали штаб фронта, хозяин Антюфеева не отпускал, а тот, как на иголках, сидел, ждал, как решат его судьбу в Малой Вишере. Зуев же все про настроение бойцов выспрашивал, как продовольствие распределяется, что с воздуха и по огненной дороге через долину смерти идет, про немецкие призывы сдаваться, про их листовки и реакцию на них красноармейцев. Антюфеев рассказывал, что однажды немцы... Зная о голодном пайке, буханки хлеба на штыках над бруствером подняли и кричат «Иди сюда, Иван, таких буханок у нас пропасть». Бойцы из полка Сульдина подобрались заранее поближе к траншеям и, когда те с хлебом забавлялись, взяли из двух сторон в рукопашную, выбили с позиции, забрали в плен с пяток солдат и хлебные буханки. На всех, кто был в бою, распределили, а половину отдали медсанбат, рассказывал Камдив. «Одну буханку мне принесли с цифрой на горбушке, 1937, пять лет хранили». «Такой хлеб я видел», – сообщил Зуев. «Еще зимой трофей брали. В Москву отправили экспертам, пусть знают, как немцы хлеб готовили к войне». «Буханку-то себе оставил», – подмигнул Власов полковнику. Тот недоуменно посмотрел на командарма, потом до него дошло, и Антюфеев покраснел. «Как можно, – пробормотал он, – раненым отдал». «Не обижайся, Иван Михайлович» мягко произнес Зуев. «Андрей Андреевич пошутил». «А разве он этого не понял?» – удивился Власов. «Значит, устал воевать наш славный Антифеев, если чувство юмора подрастерял. Ничего, скоро отдохнем, силы накопим и начнем ломать супостата». Ответ штаба фронта гласил – полковника Антюфеева до выхода второй ударной оставить в прежней должности».